Глава 6 Шторм к вечеру стал ведрами носить мелкую стружку колкого снега, щедро сыпать на просевший от недолгой оттепели наст и планомерно понижать температуру, отчего рыхлый покров превращался в ледяной капкан. За стеклами больших окон в баре было видно, что внутри застыли люди. Они не двигались, не разговаривали, просто смотрели в разные стороны, и казалось, что они словно фигурки залитые эпоксидной смолой, слившиеся навсегда со своей тревогой и оставленные тут в виде страшного украшения внутри дикого леса. Первым опомнился Плеханов. Он мрачно оглядел метущееся в юго и пространство за окном, решительно натянул куртку и скомандовал. «Отбой паники! Гоша, ты со мной, остальные здесь!» «Где Миша этот? Из застойки?» — спросил он. Он у выхода остался. Мы дверь закрыли, но там есть окошко рядом, откуда можно за улицей наблюдать. Майкл смотрит за дверью. «Так, давайте-ка все в одном зале соберитесь и никуда не ни шагу без моего ведома», устало проговорил Плеханов. «Кто-нибудь пусть регулярно проверяет наличие связи. Вдруг появится». «Эмма, я знаю, что вы уже принесли имеющиеся аптечки, но нужно что-нибудь из набора первой помощи, чтобы страдальцу руку перевязать» и попробовать кровь остановить. Вообще, по-хорошему, нужно бы обеззаразить, а то зверь дикий кусанул. Там такая фауна на зубах. Глядишь, оборотнем станет. «Ну, хватит вам меня пугать-то!» — захныкал санитар, прижимающий руку к груди. «И так руки уже не чувствую!» «Я сделаю!» — покивала Эмма. «Я попробую. У Майка еще была аптечка на случай проверок. Я сама туда лекарства покупала. Пойду посмотрю». «Добро!» — Плеханов подхватил со стойки фонарь и вышел в коридор, ведущий ко второму входу. «Из отсюда?» — пространно выразился Плеханов, показывая пальцем в пол и глядя на Майкла. «Никуда!» «Я понял», — четко проговорил мужчина. Ледяной наждак, сыплющихся с неба льдинок, больно тер щеки, залезал в глаза, мгновенно тая, и застилая веки искусственными слезами, набивался в нос и не давал дышать. Плеханов медленно подошел к порогу, осмотрел порог с застывшими снеговыми следами и обернулся на Гошу. — Ты натопал. — Я ж не знал, — согласно покивал тот. — Я ж за ней как за живой шел. — А сейчас она какая? — Рявкнул шепотом Плеханов. — Давай сначала найдем, а потом уже будем диагнозы ставить. — Да не то сказал, — замахал руками Гоша. — Пошли внутрь, посмотрим. Может, ты при всем своем старании пропустил ее? — Не, ну что я, дурак совсем, — несколько обиженно отозвался Гоша. — Звучит как утверждение. Плеханов, не касаясь подошвами порога, переступил железную планку, встал у самой стены и пошел вперед, стараясь не шуметь. — А чего мы к стене жмемся? — тихо спросил Гоша. «Потому что, если это место преступления не приведи», — Плеханов перекрестился, «то нужно постараться не усложнить криминалисту работу». «Как мы ему ее усложним?» «Гоша, ты меня пугаешь», — вздохнул Плеханов. «Ну, обычный человек, пусть даже преступник, когда заходит, то что делает?» «Правильно», — не дожидаясь ответа, протянул мужчина. «Он идет посреди коридора». А если он тоже у стенки крался? — Я тебя, Гоша, сдам на опыты, — устало покачал головой Плеханов. — Видит Бог, ты там пригодишься. Выйдя из-за угла, мужчины остановились в полумраке полевого морга, и Плеханов обозрел лежащие на сдвинутых столах тела. — Жутковато здесь, — поежился Гоша. — Впечатлительный ты наш, — огрызнулся Плеханов. Походив между столами, следователь поводил глазами по скрытой легким сумраком поверхности пола, поправил строительный фонарь, используемый в качестве источника освещения, и, присев на корточки, вынул из кармана пакет. «Что там?» Гоша широким шагом подошел к нему и чуть не наступил на валявшийся здесь кусок пластика. «Гоша, что ж ты...» — выдохнул Плеханов. «Осторожнее ходи!» Он рассмотрел находку, завернул ее в пакет и сунул в карман. «Там посмотри!» «Так, может, она на улицу ушла, а мы здесь топчемся?» «Нет, я следов не увидел, когда подошел», — покачал головой Плеханов. «По такой крошке ледяной точно бы следы остались». Гоша пожал плечами, прошел всю комнату по периметру еще раз и развел руками сами же видите что нет никого но испариться же она не могла упрямо повторил плеханов поднявшись на второй этаж который здесь использовался под технические агрегаты плеханов посветил себе фонариком и почти сразу увидел лежащий под одной из труб шарф который он точно видел на суд гоша иди сюда позвал он оперативника смотри вдруг спряталась где Ну, здесь и места-то нет, чтобы спрятаться. Да и от кого? Гоша перелез через трубы и втиснулся в узкий проем между стеной и добрым десятком патрубков, тянущихся через все помещение. «Мать моя!» — сдавленно крякнул Гоша. «Что случилось?» «Она на крыше сидит. Здесь техническое окошко есть. Ее видно». Поджала под себя ноги и в сторону смотрит астасья Семеновна!» — Гоша попытался просунуть руку к окошку и постучал по холодному стеклу согнутым пальцем. Астасья Семеновна!» — он оглянулся на Плеханова. «Она не реагирует!» «Как она туда вылезла-то?» — закудахтал Плеханов, оглядываясь по сторонам. «Живо беги вниз! Надо стремянку нести и лезть за ней!» Я внизу видел лестницу в углу. Я по ней поднимался. Она ведет на кусок второго этажа. Может, оттуда попробовать?» Вылезая из путаницы технических сооружений, произнес Гоша. «Что значит «кусок»?» — придерживаясь за перила, спросил Плеханов. «Я думал, это второй этаж». «Там, как это модно говорить! Второй свет! Но там пусто!» Пересекая быстрым шагом первый этаж, отозвался оперативник. «Отсюда нет выхода на крышу!» — крикнул он Плеханову, поднявшись по стремянке. «Гоша, я пошел к местному населению. Вдруг они какой-то тайный проход знают, как в прошлый раз. Она там сейчас в смерть замерзнет». Неловкими подскакивающими шагами Плеханов направился к двери, но остановился, услышав позади себя вопль оперативника. «Чего ты там орешь-то?» «Так трупа одного нет. Вроде же все на месте были, когда мы пришли». «Как нет?» Резко остановился следователь. «А куда он делся?» «Который?» «Который охранник вроде. Лежал же тут!» Все еще стоя на возвышении, сказал Гоша. «Ладно, потом разберемся. Сейчас живых спасать надо!» Плюнул в сердцах следователь, потому что, присмотревшись к столу, где ранее лежал охранник, понял, что от входа казалось, что там кто-то лежит, так как стол был отставлен дальше остальных, к стене в самый сумрак. «А это кто?» У Плеханова нехорошо засосало под ложечкой, и он подошел к столу, где лицом вверх лежал мертвенно-бледный мужчина, приехавший устраиваться водителем. — Гоша, либо я кукухой поехал, либо не понимаю, что происходит. — Он же живой был, — прикладывая пальцы к холодной коже на шее лежащего перед ним человека, сказал Плеханов. — Точно живой был. Они с Волковым в карты или в шахматы играли. Точно помню. Гоша, я побег. Ты стой здесь и никого не впускай. Я, конечно, очень постараюсь. Плеханов выскочил на улицу, в несколько шагов добрался до черного входа в бар, уже хотел открыть дверь, как вдруг заметил рядом с поленницей белый пакет. Он на секунду остановился, вынул из кармана перчатку, обернул ею ручки пакета Затем поднял его и рванул дверь на себя. «Что там?» — спросил его Майкл. «Много всего. Двери закрывай и стой здесь». Плеханов добрался до зала, сунул криминалисту пакет и, глянув на Петра Сергеевича, кивнул ему. «Быстро за мной». Управляющий послушно поднялся с места, отшатнулся от окна, куда прилетел снежный заряд и, перекрестившись, посеменил за Плехановым. «А куда мы?» проскулил Петр Сергеевич. «В морг, раздраженно рявкнул следователь. «Уже!» — охнул управляющий. «Да вы тут в своем уме!» — хлопнул себя по бокам руками Плеханов. «Что значит уже? Ну, шевелейте вы ногами!» «Я, так сказать, трупов немного побаиваюсь», — поминутно вытирая орошаемый холодным потом лоб, простонал Петр Сергеевич. «Они не кусаются!» скривив рот, отозвался Илья Антонович. «Но если совсем страшно, то быстро скажите мне, как с этого второго света пройти на крышу». «Так там окошко одно открывается. Только замок в раме утоплен. В нижнем правом углу нажать нужно, и створка сама отойдет». С облегчением выдохнул Петр. «Так я могу остаться?» «Да». «Ой, спасибо вам большое!» выдохнул Корабельников и вернулся на свое место. «Какие все впечатлительные!» – проворчал Плеханов, неловко пробегая по коридору. Влетев обратно в соседнее здание, он громко проинструктировал Гошу и стал карабкаться вслед за ним, чтобы подстраховать, когда тот будет вытаскивать женщину. Легко открыв раму, оперативник задохнулся снежными осколками, шагнул вперед и, подойдя к Настасье, смотрящей в одну точку, наклонился, чтобы поднять ее на руки – Но женщина вдруг начала истошно орать, отбиваться и, усиленно работая ногами, поползла к краю крыши. «Да стой ты!» — в сердцах выругался Гоша. «Куда тебя несет-то? Упадешь же!» Он пытался максимально быстро передвигаться вслед за в момент обезумевшим судмедэкспертом, но Настасья очень быстро добралась до козырька, и Гоша удалось подцепить ее только в последнюю секунду. Он буквально скрутил женщину и волоком потащил ее обратно, периодически давая себе отдых и прижимая ее коленом между лопаток. «Илья Антонович!» Задыхаясь, он перевалился через раму и втащил за собой одервиневшее тело женщины. «Я не знаю, что с ней случилось, но это дичь какая-то. Она холодная вся, но бросается, как та пантера». «Ладно, понесли ее в тепло, там разберемся». «Ее бы привязать к чему-то или в отдельное помещение посадить», — сказал Гоша. «Она неадекватная, может на людей броситься». «Но сейчас накумекаем что-нибудь». «Настасья!» — следователь попытался приблизиться к женщине, но та издала гортанный рык и рванула к нему, щелкая зубами. «Матерь Божья!» — попятился Илья Антонович. «Пойдем, Гоша. Думаю, согреется и отойдет маленько». «Что-то я не видел, чтобы люди, которые замерзли, так себя вели. Значит, у нее коровье бешенство или чума свиней?» С громкой одышкой проговорил следователь, помогая стащить с лестницы отбивающуюся Настасью. «Необходимо все здесь закрыть и весь свет выключить, чтобы помещение максимально просматривалось. Почти что волоком дотащив бьющуюся в судороге сопротивление женщину, Двое мужчин ввалились в раскрытую дверь бара, и следователь, шапкой вытирая лицо, спросил у Майкла. «У тебя подсобка с крепкой дверью есть?» «А что с ней?» Хозяин бара с ужасом смотрел, как Настасья пытается изо всех сил вырваться. «Подсобка есть или нет?» — Рявкнул Плеханов. «А то я сейчас ее с поводка спущу, и, поверь ей, даже команда «ФАС» не нужна». «Команда «ФАС»?» Сведя бровик к переносице, переспросил Майкл. «Да ты дурак, что ли, американский, Миша? Куда ее тащить?» «За мной», — поспешил вперед опомнившийся Майкл. Еле-еле впихнув женщину в тесную кладовку, Гоша прижал ее плечи к стене, и пока Плеханов держал ноги, старался приковать наручниками болтающуюся в разные стороны руку к железной трубе. «Да давай ты быстрее!» — получив в очередной раз коленом в пах, просипел Плеханов. «Настя, ты вот была просто очаровательна даже в своем самом страшном гневе, но сейчас лично бы придушил!» Кое-как успокоив железными путами судмедэксперта, мужчины вывалились в коридор и, переглянувшись, синхронно-шумно выдохнули. — Что-то мне этот пленер начинает надоедать, потирая разболевшуюся поясницу, — сказал Плеханов. — У вас в большом городе так же весело было? — Чуть поспокойнее. — Надо бы ей подстилку какую-нибудь принести, обогреватель, плед и теплого попить. — Блин, а как ее напоить-то? Она полруки оттяпать может. — Гоша, ну ты же опер. Работа у тебя такая, опасная. «Придумаешь что-нибудь?» «Да, о том, что этот электрик-водитель охладил к нашему обществу и переехал в другое здание, никому ни слова!» «А то!» — неопределенно промямлил Гоша. «Эмма!» — махнул он, появившийся в поле зрения девушки. «Все готово, можно подчивать!» «Что?» — Эмма перевела непонимающий взгляд на оперативника. «Ну, я думал, Майкл сказал, что нужно как-то согреть нашу Настасью. Смешался Гоша от того, что сморозил глупость. «Нет, ничего не говорил», — покачала головой Эмма. «Но если надо, конечно, я помогу. Одного не пойму. Зачем она пошла на крышу? Ну, если бы мы знали, то сейчас бошки бы не ломали. Сердечное спасибо за помощь. Сейчас мы ее поддержим». «Да что, я одна не справлюсь», — перебила его Эмма. «Майкл мне поможет, а вам тоже согреться нужно». Вы все промокли. Но она там сильно буйная. Мы осторожно. Если не справимся, позовем вас. Устало взгромоздившись на барные стулья, следователь и опер переглянулись, и Плеханов подцепил бутылку водки из рабочей зоны, где Майкл обычно готовил коктейли и разливал напитки. «Миша, мы похозяйничаем, ты не возражаешь?» спросил он у выходящего с подносом в руках мужчины. Конечно. Там в кастрюле еще и суп есть на кухне. Отлично, потер руки Плеханов, оглядывая дремлющее за спиной пространство. Мне нравятся эти люди. Не кричат, не истерят. Немножко пьют и спят. Просто образцовые потерпевшие. Гоша, хлеба захвати. Когда? Не понял Опер. Когда суп понесешь. Ты же не думал, что я рвану за похлебкой? Широко зевая, сказал он. «Ох, закончим, я часов двадцать, наверное, просплю». Плеханов проводил взглядом оперативника, недовольно пошаркавшего в помещении кухни, оценил негодование, исходящее от Волкова, который, как только они вошли, повернулся к ним спиной и сердито перелистывал страницы журнала, даже не разбирая в полном полумраке, что там нарисовано на картинках. Потом посмотрел на криминалиста, развалившегося в кресле, раскинувшего в разные стороны руки и шипящего вырывающимся из открытого рта дыханием. Иконников после сытного обеда пытался пристроиться в ногах у своей жены, чтобы быть рядом, но сейчас уже почти упал на нее, и женщина, ходящая в лабиринте горячки, пыталась скинуть с себя тяжкий груз. Плеханов закатил глаза, сполз со стула и побрел к Софе, чтобы помочь болезной. Проходя мимо окна, следователь вдруг заметил, что от черного хода бара скользнула тень, Илья Антонович остался недвижим, чтобы получше рассмотреть ночного гостя, но больше ничего не происходило, и мужчина, постояв некоторое время, отправился дальше. Кое-как, стащив за плечи Иконникова на пол, Плеханов поправил одеяло на женщине, прислонил руку к ее лбу, и ему показалось, что больше не было того раскаленного жара, который буквально плавил тело Елены. «Илья Антонович!» — громко прошептал Гоша. «Я супу налил!» «Супу!» — передразнил его следователь, протерев ладонями лицо и взобрался на стул. «Ходит кто-то по территории». «Где?» — быстро осматривая темное пространство сквозь окна, спросил Гоша. «Да не вертись ты!» «Здесь все у него как на ладони, а мы с тобой ничего не увидим. Даже если побежим сейчас по незнакомой территории». Самой меньшей нашей бедой будет начерпать снега в сапоги. Нам подмога нужна. Сами не вывезем. — Ну, я ж говорил, — отправляя в рот ложку с супом, — сказал Гоша и застыл. — Мать моя! И правда, картина, которая развернулась за одним из окон, была пугающей. В тусклом отсвете фонаря, прижавшись лбом к прозрачной перегородке, стоял человек. По всему было видно, что он держится из последних сил, и первым желанием было кинуться ему на подмогу, но останавливало мужчин только одно. Еще час назад именно этот человек считался мертвым, причем уже больше суток. — Гоша, ты в призраков веришь? — вытирая рот салфеткой, спросил следователь. — Нет деревянным ртом ответил оперативник. «И я не верю». Плеханов опрокинул в рот рюмку водки и, кряхтя, спустился на пол. «Ну, пойдем в очевидное невероятное играть». Мужчины вышли в воющую ветром ночь, утопая в колком снегу, дошли до неподвижного охранника, и Гоша аккуратно потянул человека за рукав. Сначала тот никак не реагировал, потом с трудом повернул в их сторону голову и прошептал черными губами. — Плохо мне. Давит все. — Ну, пойдем. Ты у нас такой не одинокий. — Живой вроде, — пожал плечами следователь. — Быстро повели его внутрь. — Слышите, так может, Настасья его так испугалась? — тихо спросил Гоша. А чё, он встал, пошёл к выходу. Она обернулась и бежать. Доля истины есть, но вот Настасья, при всем уважении, не пионерка. Давно несёт врачебную вахту. И вот так, чтобы до отъёма речи, слабым не верится. — А может, он к ней приставать начал? — хихикнул Гоша. — Товарищ оперативный сотрудник, переключите свою буйную фантазию с нижнего мозга на верхний покачал головой следователь и открыл дверь в бар. — Ну, заходи, любезный. Греться будешь. — Плохо мне очень. — Ну и выглядишь ты не свежо. Так что пока терпи. Сейчас придумаем, что с тобой делать. Следователь аккуратно усадил охранника в кресло. — Гоша, накрой его пледом и раздобудь сухую одежду. — А мы пока побеседуем. Следователь устало выдохнул И, потеряв лоб, спросил. — Любезный, а ты помнишь хоть что-нибудь? — Ну, я вроде работаю здесь. В э -э, старушке сидел. Выдавил из себя мужчина. А потом туман черный в голове. — А что ты до тумана делал? Может, заходил к тебе кто-то? — Не помню. Плохо мне очень. Жжет внутри и давит. «Хорошо», — не обращая внимания на жалобы, сказал Плеханов. «Пил, ел что?» «Ну, обедал. Пирожки ел». «Слабой рукой вытирая белую нить слюны», — сказал охранник. «Обед кто готовил?» Шарак кипятком залил». Я на смену обычно покупаю с собой и в тумбочке держу. Упираясь кулаком в область желудка, проговорил мужчина. — Ой, жжет, не могу больше. Скорую хоть вызовите, ироды. — Да вызвали бы, — покивал следователь. — Только почти двое суток никто не едет. — А пирожки кто делал? — Так Ванькина жена с ним прислала. Несколько брезгливо поморщился мужчина. «Мы так-то в деревне рядом живем. Товарищ, вы хоть воды мне налейте, а то в горле сушь одна. Гоша, следователь, подозвал появившегося с пледами в руках оперативника. «Воды налей человеку!» Сам Плеханов растолкал храпящего криминалиста и, подождав, пока тот продерет глаза, буркнул надо с гошей к охраннику в сторожку сходить зачем сипло спросил криминалист и кивнул на сидящего в кресле человека а это еще что за персонаж охранник он же умер ожил а как это уставился на пьющего жадными глотками воду мужчину криминалист не знаю С тяжелым выдохом отозвался Плеханов. Короче, надо посмотреть, что он ел. По всему его состоянию похоже, что у него было сильное отравление. Было у меня дело подобное. Так вот, все признаки на лицо. Так что давайте, чешите туда. Это все не по протоколу. Что я в поле-то сделаю? Это нужно анализы на токсикологию посылать. «Милый мой человек...» В этой суете и разберихи мы вообще все делаем не по протоколу. Ты уже давно должен был все там с лупой прочесать, а ты дрыхнешь на диване. Но извините, Илья Антонович, не все такие, как вы, терминаторы. Я живой человек, и спать не нужно не менее восьми часов в сутки, а в экстремальной ситуации все десять. И мне, простите, за работу столько не платят, чтобы я жизнью своей рисковал и по сугробам лазал. И права была Анастасия. До вашего приезда в нашу глушь у нас было тихо, а тут просто какой-то кошмар начался. С некоторым вызовом в голосе громким шепотом проговорил криминалист. — Ты, Паша, белины объелся? — сказал Плеханов и вдруг замолчал. — Белины. Точно. В том случае человек отравился белодонной. У Настасьи бредовые состояния. Она вполне тоже могла отравиться. Только вот откуда здесь Беладонна? И кто умеет с ней так ловко управляться?» Задумчиво пробормотал следователь и громче добавил. «Молодец ты, Паша! Правильную мысль подсказал. А теперь топай в сторожку и собери там все, что найдешь. Обрати особое внимание на продукты питания». Нужно понять, спецом ли случайно нашего болезненного отравили. — Ему плохо совсем, — тихо сказал Гоша, подойдя поближе. — Что делать? — В Прятки играть, — пространно ответил следователь. — Это как? — не понял Павел. — Ну, будем прятаться от проблемы, как будто ее нет, — развел руками Плеханов. — А что мы можем сейчас сделать? — Ему по-хорошему в таком тяжелом состоянии. «Нужно промывание желудка делать». «Так что, смотреть будем, как он помирает?» «Эмма», — не ответил Плеханов и позвал входящую в двери женщину. «Как там?» «У Майка хорошая хватка. Он вроде как воевал когда-то. Он сумел ее зажать. Я влила теплого бульона, мы ее укутали пледами. В основном сидит. Безумными глазами смотрит вокруг. Рот перекошен». Эмма тряхнула плечами. «Жуть, короче!» «А как это?» Эмма даже застыла на месте, когда ее взгляд уперся в сидящего на стуле охранника. «Вот и мы гадаем!» «Так что давайте быстро и без эмоций», — нахмурился Плеханов. «Нужно их обоих как-то отпаивать, что ли?» «Но ведь этого не может быть», — слабым голосом сказала Эмма. «Ну, пожалуйста!» — взмолился Плеханов, тряся перед грудью сложенными ладонями. «Давайте отключим эмоциональный фон. Да, он был вроде как мертв, но сейчас сидит здесь. Да, никто не понимает, в чем дело, но если стоять столбом, то он перейдет в прежнее состояние очень быстро». «Хорошо!» — шумно выдохнула Эмма. «Что делать?» «Делайте крепкий солевой раствор. Столовую ложку на стакан воды». «Надо литр сделать каждому из них, а лучше два». «А что потом будет?» — спросил Гоша. «А потом они блевать будут», — скривился следователь. «Может, лучше абсорбент дать?» — спросила Эмма. «Можно и нужно, но после промывания. Я вроде как следователь, а не доктор, но никак не пойму, почему у меня тут полная палата острых пациентов». Плеханов в сердцах хлопнул себя по бокам и добавил. «Но я во всем этом участвовать не буду. Я пойду свою работу делать. А Гоша с криминалистом свою. Ну а вы, Эмма, с Мишей, будете людей спасать. И вот растолкайте еще это бесполезное создание», — посоветовал он, показывая в сторону журналиста. «Пусть хоть какую-то пользу принесет». «А мы тогда на машине Эммы в старушку смотаемся», — сказал, обернувшись на пороге Гоша, и распахнув дверь, исчез вместе с криминалистом, В водовороте буйствующие метели. «Как я устала от всего этого безумия!» — тихо сказала Эмма. «Эй, Артем!» — она легонько потрясла за плечо Волкова. «Просыпайтесь!» «Зачем?» — глухо проговорил журналист, не открывая глаз. «У нас здесь ожившие мертвецы!» — зло рявкнула Эмма. «Думала, вам интересно будет!» Помочь нам нужно, вот зачем. Ну уж нет, помотал головой Артем. Все вот это он обвел руками пространство. Как-то без меня. Я брезгую в этом участвовать. А каждый день закладывать за воротник. Не брезгуешь? Что-то записывая в блокнот, пробормотал Плеханов. Я не помню, чтобы мы на ты переходили. Разве нет? — удивился следователь. — Ну так давай перейдем. — Тёма, ну будь ты человеком. Посмотри, как все надрываются. А ты все равно особо ничем не занят. — Не могу тяжелое таскать, — покривился журналист. — Радикулит, знаете ли. — Тёма, я вот сейчас тебя занесу в раздел. Мешал вести следствие. Иди помогай. Для усиления эффекта Плеханов даже тряхнул журналиста за шиворот, И последний, шлепнув губами молчаливое ругательство, подчинился. Куда идти? проскрипел Тёма. Вы этого-то болезного переведите! остановил их Плеханов, показывая на охранника. Его хоть уложить где-нибудь нужно. Но и потом, если он здесь блевать начнет, все остальные сильно грустить будут. А нам и так здесь не весело. Эмма вздохнула, покивала. И, подхватив вместе с журналистом стонущего охранника под руки, повела его в сторону подсобных помещений. Плеханов постоял, осмотрелся вокруг и ушел подальше, где, присев за столик, стал быстро записывать свои мысли. Внутри воцарилась тишина, нарушаемая только едва слышимым шепотом в юге. Вдруг от сильного толчка открылась дверь. Ворвался холодный ветер, жадно пожирая тепло и стараясь занести как можно больше снега внутрь, а вслед за этим послышался голос валившегося Гоши. — Есть связь, Илья Антонович! — прокричал Гоша. — Точнее, была. Неустойчивая. Мы пока шли, телефон ожил. Завалило весь район. Штормина мощная. К нам, сказали, проберутся разве что через сутки. Вся техника пытается хотя бы город отковырять из под снежных заносов. Там просто коллапс. А ты сказал, что мы здесь тоже не в бирюльки играем? Так точно. Максимально общо описал ситуацию. «Общо!» — передразнил его Плеханов. «Нужно было меня звать!» «Так неустойчивое же!» — развел руками оперативник. Как пробило, сразу стал докладывать обстановку. «Вы в сторожке-то все собрали?» «Да». Паша пошел в соседний зал, чтобы все структурировать и записать. Из коридора послышались крики, отчаянный вопли Волкова, и через секунду он ввалился в зал с перекошенным от злости красным лицом. Я на вас всех заявление напишу. Придурки! С пеной у рта кричал он. Она у вас там психическая! Она меня пнула и зубами клацала! И почему я должен в блевоте не возиться? Придурки! Еще раз выкрикнул он и вылетел на улицу но буквально через секунду одумался и вернулся. «Добро пожаловать!» — со вздохом пробормотал Плеханов и пошел в сторону туалетов, где сейчас Майкл с Эммой пытались промыть желудок охраннику. «Что там такое было?» «Ваш Волков вместе с Настасьей стал блевать», — обессиленно сказала Эмма. «Я уже больше не могу. Абсорбент будете ей сами давать. Я точно не в силах». — Добро. А потом спать пойду, потому что у меня голова просто перестала соображать. — А я вот спросить хотел, — потихоньку сказал Гоша, — а чего вы все время Майкла Сэма и отправляете? — Ревнуешь? — хохотнул следователь. — А кого отправлять, когда у нас здесь дельных людей раз-два и общался? — А я тоже не руки и восьми... Запнувшись в конце фразы, Плеханов глянул на Гошу. — «А ты чего спрашиваешь-то?» «Ну, странно как-то. Может, один из них и есть убийца. Или они оба?» «Где же я так провинился-то?» Задумчиво пошлепал губами Плеханов. «Гоша! Вот если они оба страшные убийцы, то хорошо, что они от нас подальше. А если один из них, то он все время под присмотром и никого больше не убьет. Но для справки скажу, Они все время оба на виду и самые вменяемые. — Все, молодой человек, я спать. А ты будь на стреме и постарайся сделать так, чтобы, пока я сплю, ничего не произошло. — А как я это сделаю? — А я почем знаю. И вот еще. Дай Настасье абсорбент. Плеханов покосился на занятое кресло, погрустил, что ему не досталась удобная софа, и поплелся к утопленному в угол небольшому топчину. Завернувшись в куртку, следователь устроился на мягкой поверхности и, закрыв глаза, буквально сразу улетел за сладкими обещаниями дремы под тихое скуление санитарогены, стенавшего по соседству. Снег к рассвету чуть поутих, удивленная луна проглядывала сквозь прорехи в тучных облаках и рассматривала белое покрывало, туго спеленавшее еще недавно черную землю, деревья, скрипящие под тяжестью непосильной мокрой ноши и воду, сумевшую вырваться из ледяного плена и грызущую молодой лед. Плеханов еле продрал глаза, повозил замутненным взглядом по окну, поскреб пальцами значительно отросшую светлую щетину и внутренне собравшись встал, проклиная мигрень, суставную боль и в конец разболтанные нервы. До шарков до стойки следователь увидел, что Майкл с эмой тихо беседуют, а Гоша, сидевший рядом, дрыхнет, положив голову на сложенные руки. «Давно товарищ спящую службу несет?» «Часа два уже», — зевнул Майкл. «Кофе сварить?» «Если есть такая возможность», — покивал Плеханов. «Как там ваш охранник?» «Отходит», — устало произнесла Эмма. Потирая красные от бессонницы глаза. «В хорошем смысле или плохом?» Без тени иронии произнес Плеханов. «Это как?» Эмма подняла брови и, покачав головой, добавила. «В хорошем ему лучше». «Ну и отлично». «Вам совсем не жалко людей?» «Эмма, я в жизни видел много плохих, много хороших людей». Видел тех, кто сначала был хорошим, а потом становился плохим. Видел тех, кто прикидывался, видел тех, кто намеренно выпячивал свою темную сторону. И каждый из них был созданием Божьим с ногами, руками и головой. И вот раз Бог их создал, пусть он их и жалеет. А я буду делать свою работу, то есть докапываться до истины. Понятно. Я, наверное, вздремну немного, уже просто с ног валюсь. Помолчав немного, Эмма добавила, — А вот Настасью вам не жалко? Она там одна, бродит в своих кошмарах. — А чем мой стон жалости ей поможет-то, милая? — Да и голову свою я займу ненужной работой. И пока ее жалею, я пропущу что-нибудь очень важное. — Идите спать, теперь я постерегу это дремотное пространство, — чуть сощурив глаза сказал Плеханов, И, налив из графина воду в стакан, вылил содержимое на голову оперативнику. Опер разразился матерной речью, вскочил в боевую стойку и, шаря вокруг себя невидящим взглядом, стал шумно раздувать ноздри. Что случилось? Пыхтя спросил он. Ты спал так, что вон воду из графина на себя вылил, отозвался Плеханов. Я тебе что сказал: службу нести или спать? Виноват! Вытирая салфетками мокрый затылок, повинился Гоша. «Мне от твоего расстроенного лица ни жарко, ни холодно», — спокойно ответил Плеханов. «Ты давай приводи себя в порядок, и будем работу работать». Утренняя серая дымка, висящая над озером, слетела с очередным порывом ветра. Несколько неясных серых теней шарахнулись на берегу. Вновь началась заунывная песня снегопада, И ненадолго освободившееся пространство снова оказалось зашторенным. Завтракаете? Без приветствия спросил подошедший управляющий. Пытаюсь. А откуда у вас столько опыта управленца, что вас сюда прямо на роль директора взяли? сходу спросил Плеханов. Так я. Петр Сергеевич пожал плечами. Раньше то кооперативным колхозом здесь управлял. Одно дело колхоз. Другое — избалованные туристы. Так вот, я и был по хозяйственной части, а потом должны были прислать мне заместителя, чтобы как раз туристами и занимался. А директор я на период пока стройка, пока здесь все образовывается и с местными нужно балакать. А Эмма? Эмма — мой первый заместитель. У нее большой спектр вопросов, которыми она занимается. Например, я по второму залу сейчас проходил. Пальто знакомое увидел. Материализовался позади следователя и конников. У меня редко бывают любимые вещи. А вот, похожее пальто было очень уютным. Оно у меня здесь в самом начале пропало, когда только стройку начали. Плеханов молча перевел взгляд на Петра Сергеевича, на что тот стал пыхтеть, разводить руками и тихонько побулькивать. «Да кто ж знал, я его на складе нашел. В пакете лежало. Я и взял, думал, кто-то из иностранцев забыл. Я ж ничего плохого. Они все равно возвращаться не собирались. Петр Сергеевич, вы б уняли как-то свою суетливость, со скучающей миной проговорил Плеханов. Давайте каждый рассядется на виду и чем-нибудь позанимается. Можно дремать, читать, писать, но только не передвигаться и не мешать мне работать. Так я же не думал, что ваше. В голосе Корабельникова вибрировали плачущие нотки. «Ой, Петр Сергеевич, уймитесь! Забирайте себе, мне оно уже ни к чему!» «Теперь так просто не получится забрать!» «Это улика!» — сползая со стула, сказал Плеханов. «Пойду проверю, как там болезные!» «Постойте!» Через секунду Иконников нагнал его и остановил. — Вы знаете, — задумчиво произнес Юрий Андреевич, — вот вы сейчас сказали, как пальто это нашли. Он помолчал, пожевал губами воздух и стал нервно перебирать пальцами костер. В самом начале моего, он осекся, нашего взлета, я был женат на другой женщине. И хотя мы оба были из этой деревни, она была просто уникального ума человек, изобрела и запатентовала много довольно простых, но очень действенных усовершенствований в химической промышленности. «Она очень много работала», — Иконников помолчал, — «и мы с ней придумали этот проект. Для тех, кто много работает, захотели создать место, куда можно приехать, чтобы отдохнуть от суеты и погрузиться в своеобразный социальный вакуум». «Пальто здесь причем? Возрился воззрился на него Плеханов. «Сейчас я дойду до этого», — покивал Юрий Андреевич. «Мы выкупили этот участок земли и периодически сами сюда приезжали. Мечтали, планировали». «Так вот», — он указал рукой в другом направлении от входа в бар. «Моя жена в ходе одного из экспериментов повредила себе зрение. Она видела, но довольно смутно». Конечно, это сказалось на работе очень ее расстраивало, но мы к тому времени выгодно вложили все средства, создали крепкий бизнес, поэтому она вполне могла отдыхать. Короче, мы приехали в очередной раз сюда, чтобы выбрать место для собственного дома. Мы хотели жить на территории, но в отдалении. И пока здесь стоял вагончик, мы подыскивали строительную компанию. Очень путано, но я все еще пытаюсь вникнуть в суть терпеливо сказал Плеханов. Мы остались ночевать. Страшно, конечно, но вагончик был довольно прочный, и ночью мы из него не выходили. Утром, когда рассвело, Наташа, моя первая жена, вышла из нашего домика и пошла наверх в сторону обрыва. Я это увидел, побежал за ней. С ее зрением ходить по лесу и тем более приближаться к опасному месту было не лучшей идеей. Иконников поднял глаза на Плеханова. Дальше было самое страшное. Я уже взобрался наверх и увидел, что мое пальто, в котором я приехал, висит на деревце, которое клонится как раз над самой пропастью. Последнее, что я помню, как Наташа потянула руку к пальто, позвала меня по имени, и следующий шаг... Он замолчал, схватил себя за рот и несколько секунд судорожно вздыхал. «В общем, это был последний раз, когда я ее видел. Она сорвалась с этого чертова обрыва». «Страсти какие!» — покачал головой Плеханов. «А вы прям связь видите между тем, как висело то ваше пальто и это. По сути, тоже ваше». «Не особо...» Но просто вспомнил. Мало ли. Ведь тогда так и не выяснилось, кто и зачем повесил мое пальто над обрывом. Я потом надолго эту затею со стройкой оставил. Только Леночка и смогла меня убедить продолжать это дело. «Понятно. Интересно», — задумался Плеханов. «Не в смысле?» — спохватился он. Для расследования интересно, а так, конечно, ужасно. А когда это было? — Почти тридцать лет назад. — Давненько. — Давненько, — пробормотал Илья Антонович. — О-па-па! невнятно сказал он и кивнул Иконникову, чтобы тот посмотрел на улицу. — Гоша, дверь на замок! Все двери и окна проверить. Размытая снегом серая картинка теперь была дополнена страшными штрихами. За тонкой перегородкой окна, выходя из зависящего полотнища снегопада, переступая мягкими лапами в вязком белом месиве, прямо к бару шли волки».